Глава 42. Я не намерен давать тебе отчет. Кажется, папочка был зол, особенно когда ты ведешь себя. Так, я отбила подачу, не задумываясь. Только переложила смартфон от одного уха к другому. Во-первых, твое здоровье касается меня напрямую. Что значит, не будешь давать мне отчет? Ты мой отец или где? Как ты со мной разговариваешь? Разъярился папочка. как примерная взрослая дочь, которая беспокоится о здоровье престарелого родителя. «Да ты престарелый? Ладно, пап, про престарелого я загнула, признаю. Ты у меня еще хоть куда. Захочешь, можешь еще с десяток братьев настрогать. Но если будешь так себя загонять, через пять лет превратишься в развалину. Кто о тебе тогда позаботится?» «Именно». Считай, что я инвестирую в свое же будущее, а инвестиции это очень серьезное дело, которое требует строжайшего учета. Не заговаривай мне зубы! Папуля, кажется, пришел в себя и немного успокоился. Что еще за пьянки с мужиками ты устраиваешь? На тебя не угодить, пап. Ведь знаешь, что без этого не установить надежных партнерских отношений. Сколько раз тебе самому приходилось выпивать с будущими компаньонами? То-то! И я не напивалась с мужиками. Я культурно провела вечер с приличным молодым человеком. Раз уж я не пойду замуж за У, стоит его умаслить. Зачем нам такие враги, верно? — У меня слов нет, — сказал отец и положил трубку. Я хмыкнула и тут же набрала ему сообщение. — Результаты анализов мне на стол. Твоему лечащему врачу я сама позвоню. В ответ пришел смайлик. Злая рожа со скаленными клыками, у которой взорвался мозг. С ума сойти. Господин Ян вставляет сообщение «Смайлики?» «Да ладно!» Через пять секунд «Смайлик» удалили. Ха! Видимо, у отца сработала автозамена слов на «Смайлы». И он сам от такого опешил. Или не автозамена. <смех> Эмоции вырвались. А потом он напомнился и снова стал серьёзным занудой бизнесменом. «Ничего, со мной он в этом образе долго не протянет». Я послала в ответ поцелуйчик, хихикнула и занялась другими делами. Их за выходные накопилось порядочно. Шоу плавно подкатилось к финалу. И новостей у нас накопилось вагон и маленькая тележка. Первое и самое важное — Санти прошел. Крику было как со стороны восторженных фанатов, так и со стороны самого парня. Фанаты, понятно, ликовали, а вот наше бревнышко выло в подушку — В самом прямом смысле слова. Кто-то из зрителей в фотошопе прикрепил к парню волчьи уши и хвостик. А в окне изобразил полную луну. Видео до сих пор в топе по просмотрам за неделю. Но я твердо пообещала ему, что в группу айдолов он не попадет и на семь лет не встрянет. Только надо сообразить, как бы это беспалевно сделать. Малолетние идиотки, охочие до чужих страданий, продолжают голосовать за бедолагу, как подорванные. Вторая новость предсказуемая. От нее впал в ступор только сам фигурант. Воробей под видом падшего ангела тоже прошел. В финал. Туда, куда он попасть даже не рассчитывал. Не случается чудес с приютскими подкидышами. Это все сказки и обман. Короче, пришлось успокаивать очередную истерику и отпаивать очередного ребенка валерьянкой. Лео, Бо, Ха и Феникс тоже имели, что сказать по этому поводу, ну и по поводу себя в финале. но они взрослее и заметно сдержаннее. Львенок уже давно был настроен мной на победу, Джинджер в ней никогда и не сомневался, Бо в принципе спокоен, как танк, а Ха выигрыша не нужен, он в любом случае дебютирует с таким необычным голосом. Кроме моей будущей группы в шоу оставались еще 14 парней. И надо признать, каждый был достойным кандидатом. Голос, внешность, пластика, харизма, баранья упертость, ну, в общем, все качества будущего айдола. Даже жаль, что у них нет шанса. Хотя можно ведь взять персонажей на заметку. Я будущий крутой продюсер или где? Победа у нас в кармане? Спросила я, смотря через плечо на очередной конкурс. Точнее, не совсем конкурс. Каждому парню дали какой-то странный откровенно бесполезный товар. И вот сейчас мальчишки пытались его продать. У каждого была своя кабинка и своя камера прямой трансляции. Побеждал тот, чей прямой эфир соберет больше просмотров. «Знаешь», — задумчиво почесал нос Рю, — «у меня сомнения». «В смысле?» «Посмотри на результаты предварительного онлайн-голосования». «Вижу. Но я о другом. Скажи, ты действительно отдашь их всех мне в руки просто так?» Я чуть не села мимо стула. Благо, серый волк поймал. Вот идиотка, дура, дебилка, склерозница недоделанная. Я совсем забыла про контракт. Контракт, который мой зоопарк подписывал с шоу, подразумевает, что все победители дебютируют как айдолы компании Рюрома, а никак не под крылышком моего Синсин. В -син». Впору постучать себе по голове. Столом, например. «Не ломай мою мебель!» Волк ловко отодвинул меня на безопасную дистанцию. «Лучше подумай, что будешь делать. Сначала я послушаю твои предложения и мысли, а потом озвучу свои». «А что тут думать?» «Надо вылетать!» Я подергала себя за волосы над душами, наморщила лоб и вытянула губы трубочкой к носу. На экране монитора отразилась такая потерянная охреневшая рожа, что мне самой стало смешно. На этом же мониторе по секторам отображалось, как Ха рисуют какие-то рожицы на надутых прозрачных шарах, а потом с садистским удовольствием их хлопает всеми подвернувшимися под руку предметами. Что там продают феникс Боя и Лео, я не разглядела. Воробей в полугриме падшего ангела впаривал зрителям маску для лица. А вот Санти устроил такое представление с картофелечисткой, что... «Ну, кто так делает, а?» Кто-то косфинала из финала вылетает, я спрашиваю. Я сейчас сама куплю эту хню. И половина интернета купит. Вон, столбик рейтинга у его сектора экрана растет, словно на дрожжах. Ну-ну, подхватил мое идиотское хихиканье -рю. Вылетай, а я посмотрю, как у тебя это получится. Так, я напрягла последнюю оставшуюся извилину и принялась усиленно крутить ее, словно лосо. Раз! и заарканила пробегающую через череп мысль. «Так, я поняла, нам нужно два комплекта». «Какие еще два комплекта?» — заинтересовал Серю. «А вот какие. Слушай сюда».